Глава 24 Сквозь сон я почувствовала, как что-то тычется мне в бок, и по привычке сказала Эри, прекрати вертеться». А потом только очнулась, услышав такое же привычное «Ну, еще минуточку, мам». На мгновение я, кажется, перестала дышать, опасаясь спугнуть видения, какие приходят на грани с яви. Их легко перепутать с реальностью, но оно снова ощутимо двинуло меня коленом в бок, и пробормотала. «Опять чуть не придушили». Вот тут уж я села, чуть не стукнувшись головой о каменный выступ, и неверяще уставилась на Ири, которая уютно свернулась клубком между мною и Иренкой. Тот совсем как тогда на чердаке спал беспробудным сном и только бессознательно пытался прижать меня к себе, не чувствуя живой преграды. Преграда же отвоевывала себе место, брыкаясь по привычке. «Снаружи еще темно», сообщила Ири, приоткрыв один глаз, и покрепче обняла меня. «Так что спим, мам. До утра далеко». Тут она зевнула и засопела. Вот чему я всегда завидовала, так это способности дочери моментально засыпать. Иногда от усталости кажется, что сейчас ляжешь и провалишься в сон без сновидений. Но не тут-то было. Станешь ворочаться, а если и задремлешь, приснится какая-нибудь пакость. С подобного не бывало. Набегается за день так, что едва на ногах стоит поест, умоется, потом рухнет в постель и все, Уже спит. Не добудешься. И не в молодости дело. Я хорошо помнила себя в ее возрасте. У меня так не выходило. Ни тогда, ни теперь. Настоящее или нет? Только и смогла я подумать. Вдруг... Вдруг это тоже обманка. Призрак. Вроде бы родинка на месте, на виске возле уха. И запах правильный. Первый снег и ландыш. Ну и прочие дорожные ароматы. И все же... Я протянула руку, И потрясла Иронка за плечо. «Как же, разбудишь его!» Выручила, как ни странно, ящерка. Скользнув по моему рукаву, она сунулась к лицу Иронка и цапнула его за ухо. По себе знаю. Это очень и очень чувствительно. Пускай даже она кусала не до крови. Помогло и на этот раз. Иронка вздрогнул и очнулся, встретился со мной взглядом и нахмурился. Мол, в чем дело? Потом глянул ниже и замер. Ну, как?» — еле слышно выговорил он. А я только пожала плечами и прошептала: "Ты тоже ее видишь? Такую, как надо, настоящую? Я даже ее котомку вижу. Вот она у тебя за спиной. И еще Иронка притронулся к своей руке, той, что с замысловатым рисунком. Чувствую. Я ведь говорил, ключи я не ощущаю, а вот родную кровь, хоть и слабо, но... Но чего вы не спите и мне не даете? Недовольно спросила Ири, села, чуть не выбив мне макушкой зубы и потянулась. «Ночь же ещё!» «Уже светает», — ответил Иронка, глянув наружу. «Это не рассвет, это зорницы», — сознанием дела ответила Ири. «Такое даже зимой бывает. Правда-правда, когда гроза сухая». «Да, говорят, это королева зимы гневается», — прошептала я. «Свои зеркала бьет, Оттуда и вспышки. Не ей разгневаться», — мрачно произнес Иронка и тоже потянулся. Совершенно таким же движением, как Ири. «С чего бы?» «Если мы уже во владениях фей, то королева нас не видит», — был ответ. «И не знает, выполнено ли обещание. А нрав у неё...» «Да уж», — содрогнулась я, признав, что он прав. «Если бы зимняя владычица могла попасть в эту долину, то тут все было бы выморожено до голого камня. А раз она до сих пор этого не сделала, выходит, что-то ее останавливает. Но ведь здесь и так все в снегу. Или это тоже морок? «Нет, просто фея сильно ослаблена», — сказал Иренко выслушав меня, и понемногу уступает границы. Здесь ее власть пока держится, но... Прежде здесь наступала осень, но настоящей зимы не бывало. День-два, несколько снежинок, и вновь весна. Во всяком случае, так говорила мне фея. Так может, просто подождать, и зима все таки придет, И этот снег намело бураном через горы, и он уже не тает, верно? Зима же на переломе, и сама начинает слабеть. «Ей не хватит времени до весны, чтобы занять всю эту долину, а проникать в чертоги фей она и вовсе не может». «А к следующей зиме фея наберется сил», — ставила Ири, беспечно грозя сухарь. «И опять все начиная с начала». «Именно так», — согласился он. «Но да. это только догадки. Лучше скажи, как ты здесь оказалась?» «Пришла». Пожала она плечами. «А еще что-нибудь осталось поесть?» «Ясно, что не прилетела. Я подсунула ей свою долю. «Но как ты нас нашла?» Ну, мам, я же говорила, что этот ключ звучит так, что его за месяц пути слышно. Правда, я не сразу поняла, откуда он поет. Вот эхо такое, что в ушах звенит, пояснила она, проживав. А потом раз, и стало ясно, где ты. Я туда и пошла. Чего на месте сидеть? Сами вы б меня еще долго искали. Вы же так не умеете? Темень же. Так я ведь вижу, как папа. Мне не темно, удивленно сказала Ири. Да и звезд целое море. Не споткнешься. Одна? Самая яркая. Мне будто нарочно светило, вот прямо лучом дорожку указывала, и вдруг как полыхнуло, я даже испугалась немножко, вот. А потом смотрю, в горах светится что-то, но не костер. Костер совсем другой. И как раз там, где ключ слышно, я и подумала, что звезда туда упала, а это, оказывается, вот кто. Она потрогала пальцем ящерку. Та мигом взбежала Ирина голову и свернулась кольцом на макушке, будто диковинный самоцветный венец от которого даже ночью светло. «Звезда, значит», — негромко произнес Иронка, а я кивнула. Видно, водительница Иринель и без всяких просьб приглядывала за своей пра-пра-внучкой. «А где ты оказалась, когда мы прошли водопад?» «Как это где?» — удивилась Ири. «Возле него, только с другой стороны. Смотрю, а вас нет». Я подумала, не могли же вы уйти одни и меня бросить. Выглянула обратно, и там вас нет. А кони на месте стоят, ждут. «Ну, думаю, раз так, значит, эта фея что-то намудрила и пошла вас искать. Вот. Хотела коней взять, раз тут тоже снег, а вовсе не лето. Но они заупрямились, и ни в какую». «Похоже, на нее колдовство этого места не действует», — задумчиво произнес Иронка. «Или фея все еще не знает о ней. А если не знает, то и не колдует. Или у нее и впрямь сил не хватает. И она решила, что нет смысла тратить их на девочку. Какой от нее вред?» «Ха!» — самодовольно сказала Ири. Подумала и добавила, «Нет, мне мерещились разные разности, но я сразу поняла, что это просто картинки. Ну, как в волшебном фонаре. Помнишь, мам, в замке однажды показывали господам, а мы подсматривали?» «И как ты догадалась, что они не настоящие?» Нахмурился Иронка и сам себе ответил, «Ах да, ты же чувствуешь». «Ага, а еще они не пахнут», — Серьезно сказала она, «вообще, а так не бывает». Я попыталась припомнить свое приключение. Пахли разогретый солнцем лук. А деревня? Там ведь откуда дымком тянет, откуда навозом, да и от людей на жаре запах всегда имеется. И колодезная вода пахнет, и мокрое дерево, и железная воротина. А если матушка говорила, что ждет меня к столу, из дома должен был доноситься запах стряпни, но... Ничего этого не было. Почему же я сразу этого не заметила? «Ты сама себя обманула, мам», — сказала Ири. Видно, последний вопрос я задала вслух. «Ты ведь помнишь, как все должно быть на самом деле. Вот и не заметила, что запаха нет. Ты же не сразу догадалась, что бабушка ненастоящая». «А ты откуда знаешь?» — насторожилась я. «Я же ничего тебе не рассказывала». «Так я тебя тоже видела в тех картинках. Ты бабушке помогала ведро нести. А потом картинка пропала». «И тебе не захотелось проверить, не настоящая ли это Марион?» — спросил Иронка. «Немножко хотелось», — честно созналась она. Но ключ там не оттуда звучал. «А ты не подумала, что его могли и отобрать?» «Нет», — созналась Ири. «Но я покричала на всякий случай. Мама совсем близко была, а не заметила». «Я ничего не слышала». «Ну вот я и подумала, что ты бы меня наверняка услышала», — серьезно сказала Ири. «Так всегда было. А раз даже ухом не повела, значит, это не ты». «Погодите, у меня уже голова кругом», — подняла руку Иронка. «А меня ты видела?» Она помотала головой, так что ящерка от неожиданности съехала на бок, недовольно зашипела, цепляясь лапками за волосы, и снова свернулась звездным венцом. «Я видела кого-то другого, очень похожего», — сказала Ири. «Но точно не тебя. Одежда другая, но это ты ладно. Ты ходишь не так и улыбаешься по-другому, и глаза не те. Наверное, это была та Алийка. Иринель», — заключила она, — «точно. Кинжал был такой же, как у тебя». «Но я не очень-то приглядывалась, а то так вот засмотришься, а тебя туда затянет, как в сказке. Помнишь, мам?» Я кивнула. «Конечно. Сколько раз я ей рассказывала историю о девушке-красавице, которой так нравилось любоваться своим отражением, что она не отходила от зеркала часами и даже разговаривала с ним. И однажды вдруг оказалась за стеклом, а ее отражение приклеило мушку с правой щеки на левую, чтобы ничем не отличаться от оригинала, и зажила» обычной человеческой жизнью. Но о том, что осталось с настоящей девушкой в зазеркалье, история умалчивала. Я напоминала об этом, когда Ири слишком уж подолгу вертелась у старого зеркала. И еще, добавила Ири, «я подумала, что у феи все зеркала кривые. То есть, как бы объяснить, вроде все на месте, право с левом не перепутано, но... но... видно, что слишком ненастоящее, неправильное». Она развела руками, Отчаявшись найти нужные слова, а потом добавила, погладив котомку. А еще эти видения не отражаются в настоящем зеркале. Про бабушкином. Я проверяла раз или два. Чаще боялась его доставать, чтобы не разбить. И вас проверила, когда сюда забралась. Вы так крепко спали, что ничего и не услышали. Вот с этого и надо было начинать. Выдохнул Иранка и вдруг улыбнулся. Видно, я не ошибся. И это действительно вещь алийской работы. «Жили когда-то в незапамятные времена мастера, которым под силу было сотворить зеркало, отражающее самую суть, а не только лицо. А уж если зеркало старинное, то за много лет оно насмотрелось такого, что его не обманешь». «И оно умеет советовать». «Самую чуточку», — вставила Ири. «Мама тоже знает». «Да, мам?» Я кивнула, потом собралась с мыслями и пересказала ее измышления насчет смерти бабушки Берты и роли зеркала в этой истории. «Вот оно что». Протянул Иронка, дослушав. «Тогда оно и впрямь волшебное. Если б не оно, ключ уже давно оказался бы у феи. И хотя она не сможет им воспользоваться». Подят бери у нее. закончила Ири. «Таким, что в руки попало, то пропало». «Да, а что мы будем делать дальше?» «Искать вход в чертоги фей. Нам нужен круг камней и второй водопад», — напомнил Иренка, «Но найти их не так-то просто». «Сдается мне, фея от души запутала дорогу, если уж я за неделю блужданий не нашел ни единой памятной приметы. Это же был морок», — напомнила я. «Теперь, может, лучше дело пойдет». «Как знать, звездочка», — сказал Иронка, подумав. «Ты говоришь, ключ звучит громко. А что насчет двери? Ее ты услышать можешь?» «Наверное, могу», — Ири почесала нос. «Только ключ я могла отличить, потому что слышала раньше». «А дверь? поди угадай, что из-за всего этого...» Как его? Оркестра! Вот, как понять, что это именно она? Не понимаю тебя. А чего тут непонятного? Я же говорила, тут эхо такое, что в ушах то звенит, то во всех закладывает, Вздохнула она, явно сетуя на недогадливость и непамятливость взрослых. Наверное, это из-за волшебства. Прямо гудит все. Ключ слышнее всего, я говорила, но все остальное тоже гремит, игра хочет. А как нужно это выбрать? Может, посозвучу с ключом? серьезно спросил Иронка. Он ведь подходит к замочной скважине». Ири снова почесала нос, как делала всегда в минуту глубокой задумчивости. Потом сказала, «Так я искать не пробовала, но попытаюсь. Вдруг да выйдет». Я промолчала, собирая пожитки. Проверила флягу Ири, почти пустая. Набрала воды. Она еще сочилась по стенам, будто где-то пробился незамерзающий родник. «Мам, а разве можно здешнюю воду пить?» нахмурилась она, заметив, что я делаю. «Марион думает, что это можно», — пояснил Иронко и протянул руку, чтобы погладить ящерку. Но та вздыбила гребень и зашипела, протестуя против такой фамильярности. «Послушай, что приключилось с нами». Он говорил так, что заслушаться можно было. «Не то, что я. Гладко мне удавалось рассказывать только давно знакомые сказки. А вот о своих приключениях поведала настолько бестолково. Чудо, что Иронко вообще что-то понял и сумел передать это уже связанно». Должно быть, его, как всех господ, учили красиво говорить. Иначе как же договариваться со знатными гостями и важными послами? Ири тоже немного обучилась этому искусству. Я ведь говорила, она пробиралась на уроки для детишек наших вельмож. «Вот так дела!» — выпалила она, едва дослушав. «Я-то всего чуть-чуть поплутала, да и вышла к вам. А вы? Ой, мам, как-то напугалась, наверное». «Не то слово», — вздохнула я. «Таких слов я не знаю и придумать не могу». «Сама-то я, ладно, а ты...» «Ну, а я думала, что ты будешь ужасно за меня переживать, так что надо найти тебя поскорее», пресерьезно заявила Ири. «А папа мужчина. Сам справится. Вот». «Как видишь, не слишком-то хорошо я справлялся в одиночку». Невольно улыбнулся он и встал. «Что ж, светает уже по-настоящему. Нужно идти». Я кивнула, а Ири живо проверила, цело ли драгоценное зеркало и закинула котомку на плечи. «Только вы так и не объяснили». «Откуда взялась ящерка?» — сказала она, прыгая по камням, как горная козочка. Меня саму Иранка едва ли не на руках вниз отнес. Ума не приложу. Как я ухитрилась ночью забраться на эту кручу. Высота была такая, что дух захватывала. Ну да, я говорила, что с башни-то порой гляну, голова кружится. А уж здесь. Впрочем, у страха глаза велики. А раз я не видела, куда карабкаюсь, то и испугаться не смогла. Я ее нашла в своем мороке, повторила я, отдышавшись. Колени у меня противно подгибались, а смотреть по сторонам вовсе не было желания. Как глянешь на склоны до утесы, так сердце замирает. «Странно как, чтобы в мороке оказалась живая ящерка», — задумчиво сказала Ири, спускаясь все ниже. «Она здорово нас обгоняла, под ноги она вовсе не глядела, и я всякий раз прикусывала язык, чтобы не остречь ее. Хуже нет так вот окликнуть. Я слыхала, есть люди, которые ходят во сне, и ничего с ними не случается». Даже если они по крыше прогуливаются, по самому коньку, или по краю обрыва над пропастью, куда ни за что бы не забрались наяву. Но если такого человека внезапно разбудить, он от испуга непременно упадет и покалечится. Ири, конечно, не спала, но явно задумалась о чем-то своем, а тело ее действовало само по себе. Ты, наверное, права, мам, сказала она наконец. Ну, почти. Эта ящерка спала себе до да спала, как они все зимой. А потом фея взяла и выдернула тебя в то место, где ящерка спать улеглась, и накрыла своим мороком. Ну, как муху чашкой. Стало жарко, ящерка и проснулась. И погибла бы, если бы не ты. Ири остановилась на мгновение, посмотрела на нас снизу вверх и добавила. «Представляешь? Так вот улеглась спать, одеялка подоткнула, ну, или как она, под камушек забилась, сверху снегу намело, тепло, хорошо, и вдруг одеяло сдергивают» а тебя на сковородку кидают и ну поджаривать. А ты с просонок и не соображаешь ничего. А пока очухаешься, уже еле жива будешь. Складно?» «Складно», — согласилась я, выдохнув с облегчением. И Ренка наконец, поставила меня на относительно ровное место. Хорошо, еще за время странствия я порядком исхудала, иначе не представляю, как он таскал бы меня на руках. Алии, конечно, выносливее и сильнее людей, но он-то уже не был Алием в полной мере». «Ну, а раз она все равно проснулась, то решила пойти с тобой», заключила Ири, спрыгнув с Большого Луна. «И даже помогла, вот. Ей тоже, наверное, хотелось выбраться из того места поскорее. Но она же маленькая. На один твой шаг. Наверное, два десятка ее придется. Долго бы идти пришлось». «А теперь-то почему она не убежит?» «Не хочет, наверное. Сама знаешь. Если посреди ночи раз будет, потом поди усни. Да и поищи теперь хорошую норку», улыбнулась дочь. Лучше уж с нами. Мы теплые и живые. Вот, и добавила. Ой, жалко, я в зеркало не посмотрела с этой ящеркой. Я, наверное, на принцессу похожа, а мам? Да, на алийскую принцессу из легенды, ответила вместо меня Иронка и сняла ее с очередного камня. Ты вряд ли слышала о ней. Люди не знают наших сказок. А расскажи, загорелась Ири. Ну не на ходу же. Попыталась я урезонить ее, но куда там. Тем более сам Иронка не возражал. Было это в страдавние времена. Начал он, подсадив меня, иначе мне было не взобраться на очередной склон. Вот когда впору было начать завидовать Олейкам. Пёс с ними, с красотой и стройными фигурками. Но ведь любая из них попросту не заметила бы этого препятствия. Вроде как Ири. Она уже дожидалась нас наверху и протягивала мне руку. И даже не запыхалась. «Давай, мам, забирайся!» — весело сказала она. «Так что там было в стародавние времена?» «Жила красавица-принцесса», — начал Иронка. И была она настолько хороша собой, что красота ее затмила солнечный свет, что уж говорить о полной луне и звездах. Ой, я угадаю. Ири перепрыгнул расщелину. Она была слишком гордой, заносчивой, злой, и за это ее как-нибудь наказали. Ну, там превратили в старуху нищенку или даже в жабу. И кто-то должен был ее расколдовать, когда она исправится? Вовсе нет. Это у людей почему-то красота часто соседствует с пороком. А та принцесса была самой обычной олейкой, не злее и не добрее остальных, разве что красивее. Но, конечно, многие ей завидовали. Значит, завистница ее прокляла и снова не угадала, — улыбнулся Иронка. Просто ее одолели влюбленные мужчины. Всем хотелось взять в жены необыкновенную красавицу, а у нее ни к одному из них не лежало сердце. — Так значит, ее заколдовал отвергнутый поклонник? — живо спросила Ири. Карабкаясь на очередную скалу, хотя, по-моему, проще было обойти кругом. «У кого бы поднялась рука на такое?» — серьезно ответил он. Никто ее не заколдовывал и не проклинал. Принцесса поставила условие. Она выйдет замуж за того, кто найдет такое чудо, которое превзойдет и затмит ее красоту. «И кто-то нашел?» «Да. Один знатный Алий искал такую диковину очень долго и стратил все свои богатства, но положил однажды к ногам принцессы заветный ларец. Когда его открыли, сияние залило весь огромный пиршественный зал. Огни факелов и светильников померкли. «А что? Что это было?» — любопытно спросила Ири. «Венец, усыпанный самоцветами. Только драгоценностями алийскую принцессу не удивишь», — Иренка помолчал. Этот безумец раздобыл настоящую звезду и вставил ее во оправу. И когда принцесса надела венец, звезда воссияла так ярко, что лица девушки стало не различить и она поняла, что придется выполнить обещание и выйти замуж за того, кто принес ей этот дар. Но у нее на уме был кто-то другой, да? Нет, она была еще очень молода по алийским меркам, примерно как ты, если сравнивать со взрослыми мужчинами, вроде этого вашего Дешавара. А, ясно, вздохнула я. Ровесники еще ничего собой не представляют, кто постарше, уже женат или хотя бы сговорен, а нет, так беден». «Может, и пойдет искать по свету такое диво. Так пока вернется принцесса уже состарится. А у кого деньги на диковины есть, те в летах. Вдовцы или нет, неважно. Именно». «А что? Что дальше-то было?» — спросила Ири. «Тот Али, что был в услужении ударителя и подавал принцессе венец, не смотрел на ее лицо», — негромко ответил Иронка. «Он думал о плененной звезде и недоумевал. Как можно сравнивать их?» «Он думал, мне все равно». «Красива принцесса или нет? Главное, я знаю, как звучит ее голос». Я слышал ее смех, я знаю ее запах и чувствую, она плачет сейчас. Молча понимаю, что сама приговорила себя к постылому браку. Вот они, эти холодные, как утренние роса, капли на её пальцах, тёплых и нежных. А мне едва удалось коснуться их, пора позавидовать слезам. «Вот, прямо так и думал?» «Ири, это легенда», — вспылила я. «И вообще...» Али не такие приземленные, как мы с тобой. насчет второго я бы поспорил, а вообще Марион права. Это легенда, и рассказываю я ее как принято. невозмутимо добавил он. Но могу и не продолжать. Пап, да расскажи, запросила Ири. Я не буду больше перебивать. Нет, но ну не надо. Она вздернула нос. И так понятно, что было дальше. И что же? с интересом спросил Иронка. Принцесса вышла замуж за этого вот Али. Правда, не знаю почему. «Но в сказках всегда так случается», — хитро улыбнулась она. «Ты угадала». Он подал мне руку, помогая удержаться на склоне. «Потому что именно тот Али нашел нечто, превзошедшее и затмившее красоту принцессы». «Ее душу?» — тихо спросила я. «Именно так». «Он, понимаешь ли...» — еле заметно улыбнулся Иронка. Был почти слеп после ранения и не различал ее лица. Облеск звезды казался ему не ярче огонька свечи. Господин выбрал его именно поэтому». Чтобы слуга не соблазнился небывалой красавицей «Я так и думала», — воскликнула Ири и тут же поинтересовалась «А что стало со звездой?» Ее отпустили Она заняла свое место на небосклоне и оберегала супругов всю их долгую жизнь «А тот Али так и не прозрел?» — зачем-то спросила я «Нет, и правильно», — сказала вдруг Ири «И не нужно, Все равно он не глазами видел» «Не глазами», — согласился Иронка и улыбнулся